Глава 3. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей поставил его на поле Дыире в области Вавилонской.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 И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законовецы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул, «Объявляется вам!»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 «Тотчас брошен будет в печь раскаленную огнем!» Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы племена и языки и поклонились к золотому истукану, которого поставил на Навуходоносор царь. В это самое время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 А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Месах и Авдинага, эти мужи не повинуются по твоему, царь. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Мисаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: "Сумыслом ли вы, Сидрах, Мисах и Авдинага, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?" Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь раскаленную огнем,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 Тогда подошел на кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Мисах и Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Мисах и Авдинага вышли из среды огня. И собравшись сатрапы, наместники, военачальники,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 которые надеялись на Него и не послушались царского повеления и придали тела Свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога Своего. И от Меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага,